Почему же тогда ему же и вас, судей неправедных и бессовестных, не продать, когда ваш черед подойдет. Да с превеликой радостью он вас продаст кому угодно, меня менят он, как свою душу, только по великому страху и горькой нужде отдал, а вас-то с великим ликованием и облегчением отдаст. Есть все-таки Бог, сволочи, есть, вот получайте. В одной римской трагедии муж спрашивает жену, «В каких меня винишь ты преступлениях?» И жена отвечает, «Во всех совершенных мною для тебя. Вот, за эти свои преступления он вас и продаст, и будут вас сажать и стрелять, как паршивых псов, и не кто-нибудь, а ваши собственные коллеги пробьет для вас такой час, обязательно пробьет, и вы увидите тогда лицо своего брата, своего брата Каина, и узнаете, сколько таких братьев сидело с вами за одним столом и ждало только часа, да только поздно будет». Вот в чем настоящая беда. Вы защищаете страну. Эх вы, Каинов вы выводите, вот что вы делаете. А вы разве не брат Каин? Спросила она. Да нет. Ответил он просто. Я вообще вам не брат. А потому и не Каин. Ладно. На других наплевать, вот вас-то мне очень жалко. «Нас — Нас? — спросила она тупо. — Да нет, черт с вами со всеми. Вас одну жаль. — Одну вас, Тамара Георгиевна. Он поднял с пола стакан и спокойно выпил его до дна. — Ну что ж, потешу вас еще одной сказочкой. У персидского царя Камбеза был судья неправедный, так царь повелел его казнить, кожу содрать, выдубить и обить ею судейское кресло. А потом на это кресло посадил сына казненного и велел ему судить. И говорят, тот судил уже правильно. Так поинтересуйтесь когда-нибудь, сколько кош на этом вашем кресле. Ведь нормальная жизнь следователя вашего толка пять лет, а потом в собачий ящик. Ну а что же еще делать с уголовником, когда он свое сработал, шкуру с него дало и в яму, и нарком ваш там? И все его помощники там же, и начальники отделов, все-все смирнехонько рядышком лежат, и вам туда же прямой путь, а мне жаль вас, молодость вашу, свежесть, и, может быть, даже и душу, все-все жаль, не такая она у вас скверная, как вы себе это внушили, лейтенант Далидзе, и выглядит она совсем не так, как вам кажется, взбалмошная она, глупая, вот беда, ведь и сейчас вы играете роль, а не ведете следствие. Артисткой вам бы быть, а не следователем. Эх, девочка, куда вы полезли, зачем? Кто о вас плакать-то будет? Отец-то жив. Но как он узнал о Гитисе? Подумала она, почувствовав косую тоскливую дрожь. Как узнал? Ну, узнал же, значит, значит... Она вздохнула и подняла трубку. — Вызвать конвой. А он поглядел на нее, хотел что-то сказать еще, и вдруг увидел, что ее нет, как нет стола и комнаты с серо-желтыми обоями, а есть только какая-то мутная пелена, что-то ровное, подернутое легкой рябью, зеленое и черное. Оно слегка колебалось, падало и поднималось. Над ним мелькали белые пятна, чайки, что ли, как бы меня. Не стошнило, — подумал он, — в углу плевательница надо. Когда Зека заколотило и затрясло, и он стал зеленым, страшным и мертвым, с вытянувшимся лицом и какими-то перекрученными руками и ногами, она бросила трубку и кинулась к нему. И тут он встал, постоял секунду очень ровно, И рухнул во весь рост, не сгибаясь. Тут стоял маленький столик, и он угодил виском прямо об его угол. Она скричала. Он лежал неподвижно. На его лбу набухала красная груша. Она опустилась на колени и осторожно подняла его голову. Под ее пальцами все время по стрекозинам убилась упрямая тонкая жилка. Пальцы у нее сразу стали липкими. В большом доме по-прежнему стояла тишина,